в эфире радиотеатр. Предлагаем вашему вниманию радиоспектакль «Княжна Тараканова». Автор сценария Лариса Александровна. Режиссер Зоя Давыдова. Действующие лица и исполнители. Княжна Тараканова, заслуженный артистка России Валентина Панина. Екатерина II, народная артистка России Роза Балашова. Князь Григорий Александрович Потемкин, народный артист России Станислав Ландграф. Князь Александр Михайлович Голицын, народный артист России Иосиф Конопатский. Коллежский асессор Ушаков, заслуженный артист России Борис Улитин. Гетман Агинский, артист Николай Павлов. Князь Лимбург. Заслуженный артист России Лев Лемке. Князь Радзевил, Народный артист России Николай Мартон. Князь Алексей Орлов. Народный артист России Николай Буров. Христианник. Заслуженный артист России Сергей Бехтерев. Священник. Народный артист СССР Бруно Фрейндлих. Франциско Заслуженная артистка России Инна Слободская. Историк, народный артист России Игорь Дмитриев.